Глава 8. Особое дело. Посидев так в тишине и безмолвии некоторое время, Борезанский князь, к удивлению Колаврата первыми отпустил священников со словами. «Позже поговорим обо всем, когда епископ вернется». Но священники остались не в обиде и, уходя, одарили князя благодарным взглядом. Судя по всему, поначалу они боялись иного исхода этой встречи, Но Юрий поступил именно так, как они и надеялись. Выдворил из державы чужеземных монахов, не дав им возможности проповедовать и баламутить народ. Перекрестив князя, оба служителя церкви удалились. Охрану и всех помощников князь тоже выдворил. В приемном зале остались только он сам, боярин Святослав, воевода Богдан и Коловрат, так и стоявший пока позади всех за колонной. Князь, похоже, решил и эту беседу провести прямо здесь, не отвлекаясь на застолье. «Евпатий!» Позвал князь, наконец, отрываясь от своих дум. «Выйди наперед!» Евпатий последовал приказу и встал перед князем вместе со Святославом и воеводой. «Ну, рассказывай, что в твоем походе случилось?» — разрешил князь, продолжавший неторопливо поглаживать кошку. «Да с подробностями. Суть мне известна. Воевода уже поведал». «Как прикажешь, княже. кивнул калаврат и начал свой рассказ. «Проверял я с малой дружиной дальние кордоны обычным порядком и случайно наткнулся на странных людишек. Чем же они тебе не приглянулись? Так одеты вроде по-нашему», — объяснил Эвпатий. «Издалека за людишек купеческих принять можно. болтаются по дремучим лесам, и дела странные творят». «Ну?» — поторопил его князь, желавший побыстрее узнать детали похода. «Когда мы их случайно заметили с другого берега реки», — продолжал Калаврат, — «они аккурат тюки в землю хоронили. Странное занятие для купцов, да и места, больно глухие, для торговых людей, неинтересные. Вот мы и решили проверить». «Проверили?» — чуть подался вперед Юрий, и что там было? «Оружие, княже, сказал Евпатий, тоже сделав полшага навстречу. «Откопали мы несколько тюков, а там сабли, копья, топоры да луки со стрелами». «Много народу вооружить можно». «Ну, я, понятное дело, решил по следу пройти да поймать тех людишек. Но сначала до кордона подался, на который мы ехали. Поговорил с местным сотником. Держи край зовут. Доратников у него еще чуток прихватил. У меня больно мало было воинов для такого дела. Не воевать ехал. А на том кордоне узнал, что такие летучие отряды уже не впервой в тех местах шастают. Стюками сквозь границы наши просачиваются тайными тропами». а обратно пустые уходят. Сколь их наши порубежники не ловят, поймать не могут, больно уж хитрые людишки, да кони быстрые. А кроме того, по словам сотника, им кто-то из местных помогает». Калаврат умолк, ненадолго облизнув губы, но поймал на себе нетерпеливый взгляд князя, желавшего знать продолжение истории. Однако не только князь жаждал узнать подробности рейда Калаврата в порубежье. Воевода Богдан и боярин Святослав не меньше князя буравили его взглядами, в которых читалось нетерпение. И Тысяцкий заговорил снова. «А еще сотник, держи край, мне сказывал, что раньше по границам Мокши Воронежа, где кордоны стоят, тихо было. И только этим летом, как за пруду прорвало, стали такие летучие отряды, очень со степняками схожие, наведываться все чаще и чаще. Этим летом, говоришь, зашевелились». произнес Юрий, подумав о чем-то ведомом ему одному. Калаврат кивнул. «Продолжай», — позволил князь. «Ну так вот», — стал рассказывать дальше Евпатий. «Выследили мы тот отряд летучий, ибо не знали они, что мы уже по следу идем, и не торопились. Но вскоре стало ясно, что отряд степняков разделился. Несколько человек в сторону Рязани двинулись за чем-то, а все остальные в леса подались приграничные в сторону реки Мокши по лесной дороге, что вела к поселениям местных племен. Евпатий обвел взглядом своих собеседников, что ловили каждое его слово. «Я свой отряд делить не стал», — снова пояснил он. «Мало людей было на случай хорошей драки. А она, чуял я, назревала. И, пройдя вброд реку, весь отряд повел за собой в сторону лесных поселений, коих мы достигли уже ближе к ночи». Подошли незаметно и осмотрелись. Калаврат вновь посмотрел на своих слушателей и закончил историю. «Оказалось, что в отряде том, как и подозревал я, были переодетые татары, что дружбу свели с нашими лесными племенами. На первый взгляд их было не больше десятка, да еще местных чуток. Но я и решил их в полон взять, да тебе в подарок привезти, чтобы расспросить обо всем обстоятельно. Только бой неожиданно жаркий выдался». Местные за татар вступились. Да на нас людей княжеских бросились, как на врагов. Пришлось биться по-настоящему. А к ним еще и подмога из темноты подоспела. Оказалось, что врагов втрое больше нашего. Много людей моих перебили мятежники. силу одолели. Да татары едва не утекли. Еле поймал главаря их по прозванию Иркен. Да еще нескольких степняков. И старосту из местных, что народ против нас баламутил, прихватил для разговора. Воевода и боярин Святослав, услышав о мятеже, нахмурились. По всему было видно, что обоим хотелось слово вставить, но перебивать князя не осмелились пока. «Откуда знаешь, как татарина зовут?» — прищурился князь Юрий. «Он что, по-нашему говорить может?» «Небось, ты уже с ним сам побеседовал?» «Да уж, прости меня, княже, повинился боярин. «Сюда привез в целости, но вчера вечер сам с ними побеседовал. Правда твоя, и со старостой из местных заодно». Подпортил шкуру немножко. — Немножко, — говоришь? Еще больше нахмурился Юрий, но вдруг ухмыльнулся, отпуская кошку на свободу. — Ладно, можно иногда и поперед князя с врагами поближе познакомиться. Для дела хуже не будет. Где они? Живые хоть? Коловрат кивнул. — Здесь уже? У тебя в подземелье на дыбе висят и дожидаются. Я его с остальными татарами и пленным разбойником из местных привез, чтобы ты, если захочешь, сам их обо всем расспросил. — Распрошу, — подтвердил Юрий, — если надобно будет. А пока ты мне скажи, что тебе татарин этот со старостой поведали. По всему выходит княже, — подвел итог своей речи колобрат, что порешили татары уже в наших землях смуту затеять. И давно ведут речи, прелестные среди тех, кто по границам живет. Еще недавно покорен был и отпасть хочет. А таких по рубежам нашим немало сыщется. Оружие для них готовят. По словам пленного старосты, только у них десяток деревень восстать готовы. Сотни три бойцов наберется. Да у соседей не меньше сотни. Сколько там еще мятежников наберется, мне пока неведомо. Только, думаю, немало. — И чего же они хотят от сих людишек? — прямо спросил князь. — Когда придет войско татарское, должны те восстать, напасть на кордоны наши пограничные по первому зову, а потом вылазками из леса отряды рязанских воинов терзать — Но самим татарам путь на Рязань указать кратчайший. Да все броды по рекам. Иркен этот старости даже карту показывал. Только я сам ее не видал, где многие броды наши уже обозначены. За эту помощь, мол, татары после победы позволят им дань не платить, а жить по лесам свободно. «Мудро!» — кивнул князь, покачав головой, и, горько ухмыльнувшись, разорвать мою державу решили, значит, раздор посеяв. «Мудро!» И вдруг резко встал, прошел сквозь весь зал, приблизившись к окну. Остановился, бросил взгляд на купола церквей и крыши столичного города, раскинувшегося под Кремлем. «Видать, степняки на бег готовят княжи», — не выдержал воевода. «Напасть скоро хотят». Юрий оторвал взгляд от окна и вновь посмотрел на Евпатия. «Дело ясное, други, что скоро грядет война», — проговорил он медленно, словно продолжая думать о чем-то. «Раз уж татары стали слать мелкие отряды лазучиков на нашу землю, значит, скоро явятся сюда с большим войском. Весь вопрос в том, когда. Прав, ты был похожий Евпатий. Твой Иркен тебе случаем не открыл, когда ждать его хана в гости?» Калаврат отрицательно мотнул головой. «Нет, по всему, что я от них узнал, могу положить, что есть у них от силы месяц или два, не более. А кроме того, княжи... Вчера вечером еще одного предателя здесь, прямо в Рязани, чуть не схватил. Баламутил народ, сволочь, чтобы хану-батыю татарскому ворота открыли и сдались сами на милость, мол, жить лучше будем. — А что народ? — вдруг резко спросил Юрий. — А народ его слушал, рты разинув, — проговорил боярин, — пока я всех не разогнал. — И куда же князь Ингварь смотрит? — не выдержал уже боярин Святослав. — Прости меня за речи, крамольные княжи. Но ведь это его дело, смуту в государстве пресекать. А у нас, выходит, под носом татарские лазутчики, уже народ на бунт подбивают. Да и сам раньше слышал о таком. Доносили люди верные, что по углам разговоры ходят. Князь Юрий бросил недобрый взгляд на Святослава, но промолчал, как бы признавая его правоту. — Если позволишь, князь, еще слово молвить. Вновь заговорил Калаврат. Думаю, нужно побыстрее сызнова туда с войском наведаться, да прошерстить пограничные земли с большим усердием, просеять племена тамошние, пока татары не нагрянули и поздно не стало, укрепить, сколь можно, границы. Чует мое сердце, что только малую часть крамольников мы обнаружили, да и то случайно. Дозволь, князь, новое войско туда снарядить». Словно желая что-то сказать на это, воевода Богдан вдруг шагнул вперед. Ему очень не нравилось, что князь так долго разговаривает с Тысяцким, а воеводе еще не уделил должного внимания. Но Юрий сделал тому знак помолчать, воевода отступил назад и насупился еще больше. «Прошерстить пограничье надобную спору нет», — заметил вслух Юрий. «Вывести всю крамолу, что там завелась. Но этим не ты, Евпатий, займешься. Для такого дела у нас целый князь имеется, брат мой, Ингварь. который на покой и подавление смуты в княжестве мной отвечать поставлен. Согласно повести о разорении Рязани Батыем, у рязанского князя Юрия Игоревича был старший брат Ингвар Игоревич. По одной из версий он занимал рязанский престол до Юрия и умер в 1235 году, еще до нашествия Батыя. Однако подтверждающих это фактов нет. В летописях эта смерть не отмечена, а дата смерти упоминается лишь у историка Татищева. Между тем и самого Юрия Рязанского, о котором говорят летописи, в 1207 году исследователи иногда отделяют от князя Юрия, погибшего в 1237 году при осаде Рязани. Первого в этом случае считают братом, а второго сыном Ингваря Игоревича. Если считать дату смерти Ингваря Игоревича в 1235 году верной, то погибший при осаде Рязани Юрий был сыном Ингваря, Однако в рассказе новгородской первой летописи о нашествии монголо-татар на Муромо-Рязанскую землю рязанский князь прямо назван Ингваревым братом. К слову, некоторыми другими источниками такой князь, как Ингварь Игоревич, вообще не засвидетельствован. Если принять версию брата, то неясно, как Ингварь потерял верховную власть в Рязани и чем занимался после этого, находясь при своем младшем брате Юрии. Ведь согласно той же новгородской первой летописи, в момент пришествия Батыя в Рязани сидит именно князь Юрий Игоревич. Учитывая всю сложность верной интерпретации прошлого Ингваря Игоревича, в данном повествовании он все же остается старшим братом Юрия, но ограниченным в правах, лишенным верховной власти, не до роли удельного князя, однако назначенным ответственным за внутреннюю политику в княжестве. Эта версия целиком и полностью придумана автором и не имеет прямого отношения к реальности. Согласно повести о разорении Рязани Батыем, именно с Ингварем Игоревичем Евпатий Калаврат находился в Чернигове в момент нападения татар на Рязань в 1237 году. Юрий бросил косой взгляд в сторону боярина Святослава. «Только нет его сейчас в Рязани, как и епископа, но скоро будет», Как вернется, обговорю я с ним все слова твои, и сам его отправлю в сей поход упредительный. А для порядка с ним поедет воевода Богдан, раз уж войной запахло. Но ровен час, и в самом деле междуусобица сия в настоящее сражение перерастет. Кто знает, когда татары нагрянут. По твоим словам, Евпатий выходит, что теперь их можно ждать в любой день. Собирай войско воевода, — приказал князь Богдану, помолчав, — все войско собирай. А пока будут собираться здесь, ты в порубежье с частью воинов до да князем Ингварем отправишься. Он там наведет порядок. Брат мой это умеет, а ты при нем будешь. Рязань же пока на Евпатии оставишь». «Слушаю, княже», — поклонился воевода, услышав княжеский приказ. Хотя и не совсем по сердцу тот ему пришелся. «А «Для тебя, Евпатий», — проговорил князь Рязанский, помолчав мгновение и смерив взглядом боярина. У меня еще особое дело имеется». Однако, что за дело, Юрий при всех говорить не стал. Сначала отпустил боярина Святослава и воеводу Богдана к своим помощникам, кое давно дожидались обоих на дворе, скучая. Боярин лишь поклонился, скользнул безразличным взглядом по раззолоченным стенам парадного зала и вышел, не выказывая никаких особых чувств. Даже не взглянул на Евпатия. Сказывалась привычка вести переговоры с иноземцами и хитроумными чиновниками, держать все в себе, не показывая виду. А вот рязанский воевода, явно уязвленный вниманием князя к покраснел и шагнул за порог Кремля, едва сдерживая обиду. Того и гляди, мог лопнуть от ярости. Но Коловрат сделал вид, что не заметил ничего особенного в поведении начальства. Да и не в первый раз уже такое бывало с тех пор, как его повысили из Сотника до Тысяцкого. Получалось так, что пронырливый Евпатий в княжеском Кремле бывал по делам государственным гораздо чаще, чем сам воевода, хотя и не стремился выслуживаться. Как-то само собой выходило. Богдану об этом ясное дело докладывали добрые люди. Но одно дело слышать от кого-то, а тут сам князь его выпроводил, оставив коловрата для доверительной беседы. Да еще велел пока оборону города Тысяцкому перепоручить. Такого унижения и вояка давно не сносил. Эх, чует мое сердце, что добром это не кончится. Поймал себя на грустной мысли колаврат, проводив взглядом широкоплечую фигуру Богдана. Загоняет меня наш воевода при первой же возможности или в бой пошлет на верную смерть. А, впрочем, семь бед — один ответ. Вот что я хотел сказать тебе, Евпатий. заявил рязанский князь, едва за ушедшими затворились двери. Сделав шаг к Евпатию, положив ему руку на плечо и даже понизив голос, отчего Калаврат немного озадачился, не понимая, к чему клонит рязанский князь, тот продолжал. «Сегодня мой любимый сын Федор вместе со своей красавицей, женой, Евпрактией и малолетним наследником Иваном отбывают к себе вотчину в город Красный, что стоит на реке Осетр». Город Красный, Зарайск, стоял на реке Осетр примерно в 130 километрах от Рязани. Федор Юрьевич, сын рязанского князя Юрия Игоревича, известный по повести о разорении Рязани Батыем, был первым известным удельным князем этого города. Тогда еще по сути деревни. При нем здесь был возведен деревянный острог, обнесенный валами и рвами с водой. В 1237 году городок был сожжен напавшими на Русь войсками Батыя. В различных источниках содержится не менее 30 вариантов наименований города. Среди них были Осетр, 1146, Красный, 1225, Заразк, 1225, Новгородок на Осетре, 1387, Никола-Заразкий, 1610. Однако современное название Зарайск окончательно прижилось лишь с XIX века. О происхождении самого названия Зарайск также существует несколько версий. Первое. Название происходит от слова «ряса» – «болото», так как относительно Рязани город находился за рясками или за болотами. Второе. Название произошло от слова «зараза» – «непроходимый лес». Третье. Возможно, связано с народом Эрзя и многие другие. — Ну, ты сам знаешь, что он больше там любит проживать в глуши за болотами, чем здесь, в шумной Рязани. — Знаю, княже, — кивнул боярин, — сын твой не любитель столичных развлечений. — Так вот, — продолжал князь, убрав руку с плеча и начав медленно вышагивать вокруг Евпатия. Дело вроде обычное. Туда всего дня три пути по землям внутренним. Если не торопясь на повозках, ничего страшного. Да и Федор мой, хоть и сам еще молод, — но уже боец хоть куда, меч в руках держать может не хуже богатырей. Но после твоих рассказов о татарских отрядах, что шныряют по нашим окрестностям, да народ на бунт подбивают, решил я, что княжичу и особливо наследнику рязанского стола не помешает надежная охрана. Воеводу мы только что на дело ратное снарядили, ему не до того будет. А тебе, думаю, в самый раз будет проехаться до Красного и обратно». Отдохнешь, а после похода, да заодно приглядишь за моим сыном и наследником. Почту за честь княже. Поклонился Евпатии, которому вручалась судьба Федора и Евпроксии, славившейся своей красотой на всю Рязань, и, кроме того, наследника рязанского княжеского стола, коему роду было еще не больше годика. У Евпатии самого дома подрастал младенец, которого пока няньки нечасто выносили из дома. А тут надо было несколько дней ехать с годовалым детем по лесам и болотам. Сама дорога до Красного, что лежал в окружении болот, и так была не из приятных. А после напоминания Юрия о татарах и предателях Тысяцкому уже стали мерещиться повсюду лихие люди, желавшие лишить жизни Федора и его семью. «Возьми с собой всю сотню», — наказал князь, словно услышав его мысли. «И смотри в оба. Мало ли что. У нас пока вроде все тихо, но не равен час...» Что приключится, с тебя голову сниму. Вот она, княжеская милость», — подумал про себя Евпатий, внутренне усмехнувшись, но промолчал. Это действительно было важное поручение. А Евпатий не привык подводить тех, кто доверял ему свою жизнь. Один раз, если верить рассказам приказчиков и князя Юрия, он уже спас жизнь князю на медвежьей охоте, когда пришел в этот мир, хоть и не помнил этого достоверно. Но сам Юрий, похоже, ничего не забыл, и теперь решился доверить ему жизнь не только свою или сына с красавицей женой, но и самого младшего наследника. — Все сделаю, князь, — с поклоном ответил Калаврат, — доставлю в целости наследника и все семейство. Не беспокойся. — Ну, тогда с Богом, — проговорил Юрий, перекрестив его. — Отправляйся, как будешь готов.